При моей беседе с композитором присутствовали Роберт, граф Бетфорд и двое секретарей. Вид молодого человека, когда-то такого красивого, а теперь измученного и состарившегося, привёл меня в ужас. Бедняга еле шёл. Я не знала, на кого больше гневаться: на него или же на его мучителей. Как славно и мирно мог бы он жить в своём Оксфорде! Я не принянуло сказать об этом камиону, а он ответил, что выполняет волю Божью. Ах вот как! резко воскликнул я. Так вы с Всевышним в близких отношениях? Камион ответил, что постоянно общается с Богом, а мы все остальные с ним не общаемся. О нет, Ваше величество, всякий, кто молится Всевышнему, обретает свет истины, а я молюсь за то. Эдмунд, чтобы вы перестали вести себя как последний дурак. Господь наделил вас талантом, так используйте его по назначению. У себя в университете. Господь обратился ко мне, я выполнил его миссию. И сами видите, куда всё это завело. Это не имеет значения, мадам. Тело моё страдает, но боль приходящая. Меня ожидает вечное блаженство. которые, разумеется, предназначены лишь тем, кто верует в Бога точь-в-точь -точь, как вы. Я верю в католическую религию, ответил он. Я поняла, мне его не переубедить. Досадно и грустно. Мне хотелось, чтобы вы мои приближенные видели, это добрый, невинный человек, всего лишь хочет молиться Богу по-своему. Вот и молился бы у себя дома. Зачем ему понадобибило сболтаться по всей стране, прятаться, словно он последний преступник? Вы признаёте меня своей государеней? спросила я. Не просто государеней, а единственно законной государеней, горячо ответил он. Я поняла, что не ошиблась. Кэмпьон не изменник. Верите ли вы, что папа Римский имеет право отлучать меня от церкви? Тут компион закоребался. Он не хотел признавать, что считает попуимского выше королевы. Ни мы не решать, кто прав, ваше величество, или его святейшество, осторожно ответил учёный. Я не хотел загонять его в угол и боялась, что он может наговорить лишнего, и тогда спасти его не удастся. Мне очень хотелось оставить компиона в живых. но он не дал мне такой возможности. Вознамерился во чтобы это не стало на деть мученический венец. Вскоре в Вестминстере состоялся суд над Кемпином и ещё семью католиками. Учёный держался мужественно и с достоинством, отвечал судьям смело и остроумно. Однако после перенесённых пыток состояние его здоровья было самым плачевным. Он даже не смог воздеть правую руку. когда нужно было произнести положенные слова клятвы. Главным свидетелем обвинения был гнусный Джордж Элиот, доносчик, чьим показаниям доверять не следовало. Но Олсембим, непримиримый протестант, не мог допустить, чтобы сторонники Марии Шотландской и предполагаемые агенты Филиппа Испанского вышли сухими из воды. Приговор был предопределён заранее. Когда главный судья Рей спросил обвиняемых, могут ли они сказать что-нибудь в своё оправдание, Кемпион ответил: Мы страшимся не смерти. Человек не властен над своей жизнью, и если суждено умереть, никакие слова не помогут. Могу сказать лишь одно. Если вера в Господа делает нас государственными изменниками, то мы безусловно заслуживаем казни. Вынося нам обвинительный приговор, Тем самым вы оттекаетесь от ваших собственных предков, священников, епископов, королей, некогда составивших славу Англии. В своих проповедях, которые вы называете изменчивыми речами, мы повторяли лишь то, что говорили наши предки: вечен Господь, вечно его слово. Оно не подвержено тлению, как вы, собирающиеся вынести нам приговор, Такие речи вселяли в сердца слушателей страх и беспокойство, а человек, боящийся, склонен к жестокости. Моя душа была смущена, как всякий раз, когда нужно было подписывать смертный приговор. Я вспомнила судьбу моей матери. Кемпион не заслужил казни, хотя с политической точки зрения Ольсенгем был абсолютно прав. Мне угрожала опасность. Враги подстерегали повсюду. Честный и осторожный Мавр отвечал за безопасность своей королевы. Он не мог допустить, чтобы с моей головы упал хотя бы один волос. Эдмунда компаньона казнили, но предсмертных мук он избежал. Сначала ему отсекли голову, а уж потом другие части тела, и это была королевская милость. Всю ночь я молилась Господу, просила у него прощения, Единственным утешением была мысль, что душа композиона наконец рассталась с несчастным и сколеченным телом. Я знала, что умер хороший человек. У меня перед глазами всё стояло умное, молодое, полное жизни лицо Оксфордского доктора, читающего приветственную речь на латыни.